«Мам, а если ребенок не хочет, чтобы у него был папа, его можно выписать из свидетельства о рождении?» — задала мне шокирующий вопрос Дашка. Я даже покачнулась, едва не рухнув с табуретки, на которой стояла, наряжая елку. Понимала, с чем был связан вопрос дочери, но не представляла, как на него ответить. Точнее, ответ у меня был один. Несмотря на все, что сотворил Ковалёв, настолько кардинальных мер принимать мы не станем. Он ведь ее отец, что бы ни случилось. И, конечно, Даша имела все основания обижаться на Алексея. Но мне нужно было донести до дочери, что выписывать кого бы то ни было из свидетельства запрещенный прием. Даже если это возможно. «Дашуль, ты очень категорично», ответила я спокойно. «Ты знаешь, я с тобой. И совершенно не оправдываю твоего папу и того, как он с нами поступил. Но все меняется. Время течет, обстоятельства становятся другими». Я не договорила, когда дочь хмыкнула и, протянув мне звезду на макушку, спросила. «Думаешь, что прошлое можно стереть?» «Вот и дал же мне Господь такую умную дочь!» «Нельзя, конечно!» Пожала я плечами. «Но будущее может перекрыть его, если понимаешь, о чем я!» Спустившись с табуретки, я отряхнула руки и окинула взглядом результат наших трудов. «Ну как тебе?» спросила у Дашки. Люся, словно чувствуя, что мы завершили работу, прибежала взглянуть на наряженную елку. Восхитилась, прижала ручки к груди. Красиво! похвалила нас. Дарья же вздохнула и согласилась. Красиво. Я не знала, что еще сказать дочери. Учитывая, что мы часто обсуждали случившееся, и я раз за разом доносила до нее свою позицию, Дашка пока была упертой в этом вопросе. Однако от необходимости отвечать меня отвлек звонок в дверь. Нахмурившись, я взглянула на часы. Мы никого не ждали. Вечер собирались провести тихо в семейном кругу. Вкусно поужинать, немного посмотреть телевизор. А тут кто-то явился без приглашения. Когда взглянула в глазок, оказалось, что черти принесли Ковалева, который наверняка видел, что в окнах квартиры горит свет, когда сюда поднимался. Очень хотелось сделать вид, будто никого нет дома, но я опасалась, что Алексей начнет стучать и названивать еще активнее, и этим напугает Дашу и Люси. — Ты научился-таки не врываться в чужой уже дом, как я и просила? — поинтересовалась язвительно, открыв мужу. Мое желание не впускать Ковалева, а быстро уточнить, что ему надо, и выставить прочь, не сбылось. Он бесцеремонно отодвинул меня в сторону легко, как пушинку, и, зайдя в квартиру, сказал. «Нужно поговорить». Если бы я сейчас стала выгонять Алексея за порог, пожалуй, Даша бы убедилась в том, что ее желание выписать отца из свидетельства правомерно. Да и, судя по виду Ковалева, случилось, что ты из ряда вон выходящая. «Ты одна? Больше никаких мужиков нет?» Задал он вопрос, оглядываясь, будто у меня каждый раз, когда муж приходил, в каждом углу по любовнику пряталась. «Пока нет, но это дело наживное», — ответила ровно, кивая в сторону кухни. «У тебя есть минут десять. Не хочу портить себе предпраздничное настроение долгими разборками». Мы прошли к столу, за которым и устроились. Ремарки про чай и кофе вставлять я не стала, Надеюсь, что Алексей понимает. Привечать здесь его точно не станут. Особенно после нашей последней встречи, когда я выдала Ковалеву все, что имела ему сказать. Тот человек, которого ты принимаешь у себя дома, и с которым ты, как говоришь, нашла общий язык, опасен. Алексей не стал ходить вокруг да около и сразу сказал обо всем, с чем пришел. И вперил в меня тяжелый взгляд, который словно бы говорил: Ну, и что ты с этим будешь делать? Я же моргнула раз, другой, склонила голову набок. Ты про мужа Нины? уточнила на всякий случай. Или ко мне мог прийти еще какой-нибудь опасный человек? А ты с кем-то еще нашла общий язык? Ага, значит, за дело. Что ж, это даже хорошо. А какое твое дело? У нас разводка, Валев, если ты забыл. Находить какие угодно части тела с другими мужчинами я могу в любое удобное для себя время. Тем более, что оно теперь у меня совершенно свободно. Алексей начал злиться, но на удивление очень быстро взял себя в руки». Видимо, решил, что разборками делу не поможешь, или выучил этот урок, исходя из того, во что превратилось наше предыдущее общение. Я был у Нины. Она рассказала мне правду. Начал Ковалев, подбирая слова. Я решила, что выслушаю его, не перебивая. Несмотря на то, что все внутри противилось тому, как спокойно и даже ровно мы обсуждали его любовницу, сидя у нас на кухне. Сказала, что вышла замуж за Игоря, когда у нее уже был Антон. Это ее сын. Пожила с ним какое-то время, но очень быстро их жизнь превратилась в ад. Потому что Нина столкнулась с настоящим абьюзером. Я вскинула бровь, слушая мужа с неподдельным интересом. Вот это лапши она ему, конечно, на уши навешала, если он говорил об этом настолько уверенно. Ковалев хоть знал, кто такие абьюзеры? Игорю пришлось уехать. Он оставил Нину с сыном, но угрожал ей расквитаться с Антошкой, если она найдет другого. Вот тут-то я и не выдержала. Рассмеялась и поинтересовалась. Они не настолько плевать на сына, что она решила залезть к тебе в постель? Или чесалась между ног так сильно, что можно и Антоном пожертвовать? На скулах Алексея заиграли живлоки, однако мне было все равно на то, что он злится. Я считала, что имею полное право высказываться про его неземную нимфу, которая, похоже, очень хорошо устроилась, вертя мужиками направо и налево. Ариш, не нужно так, прошу. Мне очень жаль, что все вышло так, что ты и наши дети пострадали от моих рук но я хочу все исправить. Мы разведемся, я не против, но дай мне возможность вас уберечь». Я не выдержала и стала гоготать в голос. «Нашелся тоже мне уберегатель. От себя не смог, от чужого абьюзера на раз-два». «Как ты себе это представляешь?» — спросила я, когда отсмеялась. «Переедешь к нам обратно? А можно?» «Естественно, нет». У меня даже брови на макушку подпрыгнули от того, что Ковалев спрашивал об этом, что называется «на голубом глазу». Еще не хватало, чтобы ему в голову взбрела чудесная мысль явиться сюда и здесь жить под благовидным предлогом охраны. Игорь за время нашего общения ни словом и ни делом не показал, что я должна чего-то опасаться. А то, что твоя Ниночка выдает в отношении своего мужа такие суждения, это только ее дело. И если на этом все, и сказать тебе больше нечего, то можешь пройти на выход. Если вдруг я буду нуждаться в помощи, знай, последний, к кому я обращусь, это ты. Ковалев не ответил. Лишь только смотрел на меня пристально, как будто заново открывал собственную жену в этот момент. Впрочем, мне казалось, что он в последнее время многое для себя прочувствовал впервые в отношении меня. «Я тебя предупредила, Арина, и буду рядом, чтобы в случае чего прийти на помощь». Я притворно восхитилась, сложив руки на груди в благоговейном жесте. «Господи, спасибо! Мой муж выбрал спасение жены, а не любовницы! Счастье-то какое!» А вот теперь в глазах Ковалева мелькнуло то, что мне совсем не понравилось. И это была не злость, а нечто вроде удовлетворения. Ему нравилось то, что я говорила и как реагировала. Я все сказал. Отведя взгляд, добавил он и, поднявшись из-за стола, вышел из кухни. Выпроводить его из квартиры, как мне того хотелось, я не успела. Люся, выбежавшая из комнаты, увидела отца и с восторгом залепетала про Новый год. Потом потащила его смотреть на дело наших с Дашкой рук. Я прислушивалась к тому, как Ковалев искренне хвалит елку и обещает приехать к детям с подарками. Вздохнув, позволила Алексею хоть на мгновение поверить в то, что ему тут будет хоть кто-то рад, кроме Люськи, и пошла на выручку к Даше, которая наверняка чувствовала себя некомфортно.